Вечером 8 ноября Чазову позвонил главный идеолог страны. «Здравствуйте, Евгений Иванович! Добрый вечер, Юрий Владимирович!» «Действительно добрый!» — Андропов зло хохотнул. «Ваш подопечный-то вчера в Завидово на охоте кабана завалил, а вы говорите постельный режим!» «Развожу руками!» «Разводите, разводите!» В голосе Юрия Владимировича слышалось что-то похожее на ехидство, замешанное на раздражение. Думаю, сейчас самое главное — поддерживать Леонида Ильича в той форме, в которой он вернулся с охоты. Не мне вам говорить, здоровье первого лидера страны — достояние нации. И Андропов положил трубку. 9 ноября 1982 года Брежнев появился в здании ЦК КПСС на Старой площади в начале 11-го. Приведенная в этом фрагменте прямая речь Брежнева взята из книги Владимира Медведева «Человек за спиной. Москва. Русская литература. 1994 год». По отработанной схеме у лифта на третьем этаже его встретил заместитель начальника личной охраны генерального Владимир Тимофеевич Медведев. Была смена его группы телохранителей, или по официальной терминологии, прикрепленных. Она состояла из трех человек. Леонид Ильич вышел из лифта вполне бодрым, осеннее темно-синее пальто распахнуто, в левой руке андатровая шапка, увидев телохранителя, Улыбнулся, протягивая руку, сказал «Здравствуй, Володя!» Владимир Тимофеевич служил в личной охране главы государства уже 14 лет, с 1968 года, и был в семье Брежневых своим человеком, почти родным. Его там любили и полностью доверяли им. «Доброе утро, Леонид Ильич!» «Медведев знает, что нужно спросить у хозяина, дабы у того улучшилось настроение». «Как охота?» «Хорошо!» От лифта до кабинета генерального метров сорок. Апартаменты состоят из трех помещений. Приемная, сам кабинет и комната отдыха. В ней стоят тахта, стол, кресло, полки с книгами, дверь в туалет. Владимир Тимофеевич проводил Брежнева, слегка поддерживая его. в Комнату отдыха помог раздеться. Отдышавшись, сидя в кресле, Леонид Ильич, трудно поднявшись, сказал «Пойду поработаю» и отправился в кабинет. Медведев перешел в приемную. Он обратил внимание на то, что в этот день к генеральному никто не заходил. Только однажды появился Константин Устинович Черненко с озабоченным пасмурным лицом, Пробыл в кабинете Брежнева всего несколько минут и ушел, тяжело, с хрипом дыша. В середине дня Леонид Ильич ушел обедать, а вернувшись, как всегда, прилег на тахту, ненадолго соснуть. Телефоны на два часа были переключены на приемную. Проснувшись, Леонид Ильич работал в своем кабинете с бумагами, с кем-то разговаривал по телефону. В семь часов вечера в приемной прозвучало два звонка телохранителю. Если нужен секретарь приемный, один звонок. Владимир Тимофеевич вошел в кабинет. «Забирай папку, портфель, поехали!» Ясно, в заречье понял телохранитель. Генеральный предпочитает больше жить на даче, чем в своей городской квартире на Кутузовском проспекте. Похоже, он не любил это жилище, которое представляет начинку в пироге. Сверху андропов, внизу щелков. Скоростная езда до Заречья, дорога уже расчищена. Зеленая волна включена 10-15 минут. Приехали. Медведев в огромной прихожей помогает Брежневу снять пальто, провожает его на второй этаж, где спальня Леониды Ильича и Виктории Петровны. И еще несколько спален для детей и внуков. Потом на третий, там его рабочий кабинет. Поддерживая Брежнева за локоть, телохранитель чувствует, как тяжко дается его подопечному каждая ступенька. Так, наконец-то кабинет. Папку на тумбочку, рядом портфель. Теперь надо пулей вниз к себе в служебный домик, чтобы доложить оперативному дежурному. Мы на месте. В дверях Владимир Тимофеевич оглядывается. Леонид Ильич подошел к широкому окну, отодвинул занавеску. Скорее, скорее, через три ступеньки. Там у оперативного дежурного все в напряжении, ждут его звонка. Охрана, телохранители, находящиеся постоянно рядом с Брежневым, знают, что дни его сочтены, и каждый молит своего Бога, только не в мою смену. Он смотрит в облетевший сад, слабо освещенный фонарями. Чувствовал ли он тогда, что и этот его взгляд прощальный? Да-да, это прощание навсегда заречьем, к которому он привязался, привык. Скоро, скоро в дальнюю неведомую дорогу. Нет, наверняка у него не было никакого предчувствия. Заречье – удивительное место, особенно если учесть, что оно в 10 минутах езды от Кремля и Старой площади. Правда, езды по правительственной трассе в условиях особого режима. Трасса, когда он едет, пуста, включена зеленая волна. Только постовые милиционеры выбегают к бешеным чащимся машинам, чтобы правительственному зиму, в котором он следует свою загородную резиденцию, по отдать честь. И потом им всем обязательно что-нибудь перепадет с барского стола. А само место удивительное. Тенистый лесопарк на высоком берегу задумчивой речушки Сетунь. Асфальтовые дорожки для одиноких прогулок. Правда, по бокам в зарослях бесшумно следует охрана. Яблоневый сад под окнами. Несколько лет назад по его просьбе из Молдавии привезли саженцы малины, смородины, вишен. Теперь все буйно разрослось, плодоносит. Молодец, садовник! Теплица своя, открытый плавательный бассейн. Правда, хозяин в нем никогда не купается. Сейчас в нем плавают печальные осенние листья. И бассейн постепенно ветшает, приходит в негодность. Есть тут еще одна достопримечательность – ревнивая любовь Леонида Ильича – голубятня, до десяти породистых дорогих голубей, красавец-красавцу, к отдельно молодняк, отдельно крупный. А сам дом – редких гостей он угнетал своей официальностью, помпезностью, холодом, отсутствием уюта. Это в архитектурном плане нелепое сооружение больше походило на административное здание для официальных приемов. Минимум полезной площади, зато просторные холлы, переходы, длинные коридоры, в которых можно проводить соревнования по бегу, величественная мраморная лестница, ведущая на второй и третий этажи, большие окна, стеклянные двери, мозаичные витражи в стиле современного модерна. Нет, просто невозможно жить в таком холодном бездушном доме. А он привык к нему и даже полюбил. На первом этаже, кроме столовой, небольшой кинозал, зимний бассейн, 14 квадратных метров, три дорожки. Здесь он плавает каждое утро. Внизу, в полуподвальных помещениях, комнаты для обслуживающего персонала, всяческие подсобки. На втором этаже спальни, на третьем, кроме кабинета, библиотека, в которой хранятся, главным образом, сигнальные экземпляры его книг, и политических, и художественных, ведь он писатель. Есть тут и бильярдная с огромным столом, но сам Леонид Ильич в эту игру не играет, он вообще не занимается спортом, его спорт охота, да еще езда на легковых автомобилях вторая его страсть. Поэтому здесь никто никогда не играет в бильярд. В половине девятого вечера в дежурном домике, в котором сидел у телевизора Медведев, раздался телефонный звонок. «Владимир Тимофеевич», — сказала официантка, — «вас приглашают на ужин. Это уже традиция. Без своего верного телохранителя к еде Леонид Ильич не притронется». В огромной столовой, за столом на десять персон, они сидят втроем. Супруги Брежневы и Медведев устроились в самом торце. Печальная картина. На ужин подан творог и чай. Отдельно, чуть в сторонке, на тарелочке несколько кусков вареной колбасы и хлеб. — Это, Володя, я попросил, чтобы тебе принесли, — говорит хозяин дома. Уже много лет у Брежнева строжайшая диета, борьба с весом, более или менее удачная. При росте 178 сантиметров он в последнее время удерживает вес в пределах 92 килограммов. Каждый день непременное взвешивание. Здесь и в охотничьем домике в Завидово имеются весы всех видов и марок. Отечественные и зарубежные. Тоже своеобразная коллекция. Не дай бог, прибавка в весе на 500 граммов. Переполох. Менять диету, ужесточать. Повара в панике, куда же еще ужесточать? Ужин проходит в молчание. Тяжело глотать, вдруг говорит Леонид Ильич. Виктория Петровна молчит. Может быть, предполагает Медведев, Творог неразмятый приготовили. Брежнев не отвечает. Леонид Ильич, беспокойство закрадывается в душу Владимира Тимофеевича. Я врача вызову. Нет, не надо. Брежнев с трудом поднимается из-за стола. Пойду спать. Устал что-то. Время смотреть не буду. Спокойной ночи. Ведь ты пойдешь... — Да нет, Леня, — отвечает Виктория Петровна, — я телевизор посмотрю. Медведев остался с супругой Леонида Ильича, тоже смотрел и не смотрел телевизор. Непонятная тревога не покидала его, хотя все было, как всегда, в последнее время. Виктория Петровна, попрощавшись, ушла спать около одиннадцати. В сторожевом домике, в принципе, во время смены спать нельзя. Но тут был диван, и когда проверены все внешние и наружные посты, когда все в порядке, перед утром на этом диване можно прикорнуть часа на два-три. Но всегда Медведев спал чутко, вскакивал при каждом шорохе. Наверное, так и другие прикрепленные. Дело в том, что сон Леонида Ильича был плохой, Он часто просыпался, мог позвонить. Который час? Или говорил, Володя, приходи покурить. Это означало следующее. Уже давно врачи категорически запретили Брежневу курение. Вот теперь телохранители, когда позволяла обстановка на охоте, в машине, в спальне, по просьбе подопечного окуривали его дымом, когда-то любимых сигарет, А он жадно вдыхал его. На этот раз ночь прошла спокойно. Брежнев ни разу не позвонил. Утром прибыл сменщик Владимир Собаченков. Медведев, как всегда, сдал ему смену и стал собираться домой. — Слушай, — вдруг спросил его сменщик, — что-то мне пойдем вместе разбудим, а потом поедешь. Из служебного домика они вышли без двух минут девять. Виктория Петровна была уже в столовой, завтракала в одиночестве. Поздоровавшись с ней, телохранители поднялись на второй этаж. Медведев открыл дверь спальни. Шторы на окнах были задернуты. Комната погружена в полумрак. — Открой шторы, — прошептал Владимир Тимофеевич Собаченкову. Шторы открывались легко. Но с шумом, который производили металлические кольца, на которых они двигались, по карнизу. Так было и на этот раз. В комнату хлынул неяркий свет ноябрьского утра. Обычно от звука раздвигаемых штор Леонид Ильич мгновенно открывал глаза. На этот раз он не пошевелился, лежал на спине с головой, опущенной на грудь, который упирался подбородок. Странная поза, неудобная. Подушка сбилась к спинке кровати. Медведев осторожно потряс Брежнева за плечо. — Леонид Ильич, просыпайтесь, пора вставать. Ответа не последовало. Владимир Тимофеевич затряс Брежнева сильнее. Встряхивая его за плечи, большое тело колыхалось в постели. Глаза Леонида леча не открывались. — Володь! Прошептал Медведев, чувствуя, как легкий морозец охватывает тело. — Леонид Ильич, готов? — Как готов? Умер — Умер? Собаченков мгновенно побледнел, в прямом смысле, как полотно, как будто сковал его столбняк. — Беги на телефоны, — громко сказал ему Медведев, выводя из оцепенения. — Знаешь, кому звонить? — И скорее зови коменданта. Через несколько минут прибежал комендант Заречья Олег Старанов. Теперь не вдвоем пытались вернуть к жизни Леонида Ильича Брежнева. Тормошили его, хлопали по щекам. Медведев дышал ему через марлю в рот. Потом, с трудом подняв грузное тело, положили его на пол, на ковер. Стали делать искусственное дыхание. Владимир Тимофеевич резко разводил в стороны руки, Сторонов рывками давил на грудь, скоро взмок от безрезультатных усилий. Наверное, он повредил Брежневу ребро или что-то еще. Изо рта на рубашку Медведева брызнула сукровица. За этим занятием их застал Юрий Владимирович Андропов, возникший в комнате внезапной так скоро после случившегося, будто находился где-то рядом. Он часто дышал. Наверное, от того, что быстро поднимался по лестнице. На крупном носу выступили бисеринки пота. — Как? — голос его сорвался. — Что тут? — Да вот, — сказал Медведев. — По-моему, он умер. Андропов быстро вышел из спальни, поманив за собой Владимира Тимофеевича. — Как это случилось? — почему-то, перейдя на шепот, спросил он. — Пришли будить? — И застали в таком виде. А где Виктория Петровна? Внизу в столовой. Я спущусь к ней. Юрий Владимирович заспешил к лестнице. А вы пока оставайтесь при... Он запнулся. При нем. Скоро в спальне появился Евгений Иван Чазов. За ним врачи-реаниматоры Кремлевской скорой помощи, неся огромное количество своих приборов. Следом вошли Виктория Петровна, вся в слезах, с трудом переставляя ноги, и Андропов, который заботливо держал вдову под руку. — Что? — спросил кто-то из реаниматоров. — Делать. — Делайте, — ответил Чазов, отвернувшись. Около десяти минут было подключено искусственное дыхание с применением самой современной техники. Но чудес не бывает. — Прекращайте, — сказал Евгений Иванович. Покойного положили на кровать, а руки расползлись в стороны, и Медведев с медсестрой связали их бинтом на груди. Но бинт оказался слабым, или медсестра неумело завязала узел. Тяжелые руки снова безжизненно расползлись в стороны, и их снова связали, вроде бы крепко. — Все, — сказал Чазов. Надо выносить, отправлять. В машину, приехавшую из морга, внесли носилки с трупом, покрытым простыней. — Товарищ Медведев, — прозвучала команда, — сопровождайте до морга, до самой камеры, под вашу ответственность. — Что под мою ответственность? — потеряно подумал Владимир Тимофеевич, залезая в машину. И тут он с изумлением обнаружил, что оказался в замкнутом пространстве траурного катафалка, один на один с ним, с тем, что еще вчера вечером было живым Леонидом Ильичом Брежневым. Ни дополнительные охраны, ни медиков, никого. Поехали. Простыня закрывала его до головы, машину мотала, раскачивала на поворотах, голова двигалась из стороны в сторону казалось, что Леонид Ильич оживает. Нет, лучше не смотреть на голову. Перед Владимиром Тимофеевичем колыхался большой живот, разбрасывало по сторонам голые руки и ноги, они опять развязались. И Медведев всю дорогу до морга пытался связать их, но безуспешно мешала тряска. Глядя на своего подопечного, бывшего, бывшего Вернее, на то, во что он теперь превратился, Владимир Тимофеевич с горечью, тоской, недоумением, граничащим чувством прозрения, думал: Вот был он, человек, который одним росчерком пера, одним словом или кивком головы, решал судьбы миллионов людей. От его воли во многом зависели судьбы мира. И что же? Он стал теперь простым смертным, как все мы. Все на нашей земле суета-сует перед лицом смерти и вечности. И моя жизнь рядом с ним кончилась. Оборвалась мгновенно этим утром. Еще в спальне рядом с ним, уже мертвым, я чувствовал напряжение. Профессиональное напряжение. Я еще был при нем, исполнял свои обязанности. А теперь, вот, совсем скоро мы приедем, и все. Кому я теперь нужен, зачем я? Вот и Мург справа от ворот номер два Кунцевской больницы. Машину с драгоценным, с государственной точки зрения, грузом ждут. Суета, раздаются команды, охрана, медики в белых халатах. В машине подкатывают тележку на колесах, в нее переносят труп, катят к холодильной камере. Медведев следует сзади. В Последний раз он, телохранитель, сопровождает его. Открываются дверцы камеры. Тело Леонида Ильича Брежнева, голова спокойного, отрешенного, кладут на стол. Беглый медицинский осмотр, о чем-то шепчутся врачи, «Закрывайте» говорит один из них. Тело вождя на тележке вкатывается в холодильную камеру с лязгом хлопают двери. Все! Финита ля комедия для Леонида Ильича Брежнева. Но не для его останков. У камеры ставится охрана, у ворот морга тоже. Негромко звучат команды. Царственное тело еще должно послужить отечеству предстоят траурные церемонии величайшей государственной важности. 10 ноября 1982 года. И страна, и весь мир уже знали, что Брежнев умер. Хотя никаких официальных сообщений в средствах массовой информации Советского Союза еще не было. По радио на всех программах, с экранов телевизоров, тоже на всех программах, звучала траурная или классическая музыка, русские народные песни, шли радио- и телеспектакли из репертуара отечественной классики. В этот день, через 10 часов после смерти Леонида Ильича, в 16 часов было назначено внеочередное заседание Политбюро «Почтить память», хотя все понимали, что главная цель определить преемника, генерального секретаря и главу государства. В 14 часов 30 минут в кабинете главного идеолога страны в здании ЦК партии на Старой площади раздался телефонный звонок. Андропов поднял трубку. Слушаю. Юрий Владимирович, говорил некто из ближайшего окружения Черненко, работающий в его канцелярии. На заседании Политбюро Тихонов собирается предложить на пост генерального Константина Устиновича. Так они решили. «Хорошо», — спокойно сказал Андропов, — «спасибо» и положил трубку. «Кретины!» — думал он, не испытывая абсолютно никакого беспокойства. Фактически вся полнота власти уже была в его руках. Последняя отчаянная попытка... Нет, друзья Леонида Ильича окончательно свихнулись. Юрий Владимирович набрал номер телефона министра обороны страны маршала Устинова. Заседание Политбюро было расширенным. Присутствовал 21 человек, члены и кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК. За 10 минут до начала заседания Министр обороны Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов, дружески взяв под локоток задыхающегося от астмы и волнений товарища Черненко, отвел его к окну, за которым уже начинал угасать пасмурный осенний день, и сказал дружески и тихо. Константин Астамович, мы тут посоветовались. Есть мнение. Вы лучший друг покойного Леонида Ильича. Можно сказать, доверенное лицо. Кому, как не вам. Что-что? В горле лучшего друга и правой руки клокотало и хрипело. Кому, как не вам, назвать сейчас на заседании Политбюро кандидатуру на пост генерального секретаря? Простите, не понимаю. Я имею в виду кандидатуру Юрия Владимировича Андропова продолжал спокойно и по-прежнему дружески министр обороны Вы Константин Устинович, конечно, знаете, что его кандидатуру поддерживают и армия, и органы государственной безопасности, я уже не говорю о народе. Мы на вас, как всегда, рассчитываем. Понимаю, конечно, пролепетал Черненко. А сейчас перед началом заседания вы, Константин Устинович, «Быстренько поговорите с товарищем Тихоновым». Неудобно Николая Александровича старого уважаемого человека ставить в неловкое положение. Черненко не успел ничего ответить. Маршал Устинов по-военному четко повернувшись, зашагал прочь. Ровно в 16 часов началось заседание политбюро. К трибуне пошел Юрий Владимирович Андропов, спокойный и уверенный. Никакого официального отчета или даже сообщения об этом заседании не было. Но в архиве сохранилась его рабочая черновая стенограмма. «Товарищи!» — сказал в полной тишине главный идеолог страны травмным голосом. «Прошу память Леонида Ильича почтить вставание». Все дружно поднялись и замерли в скорбном молчании. Андропов стоял по тупе голову И на лбу его набухло где. Прошу садиться. Была выдержана внушительная пауза. Теперь строго из стенограмма. Все люди доброй воли с глубокой горечью узнали о кончине Леонида Ильича. Хотя, заметим в скобках, официально, кроме посвященных кремлевских и циковских персон, еще никто ничего не узнал. Мы. Его близкие друзья, работавшие вместе в Политбюро ЦК, знаем, каким величайшим обаянием обладал Леонид Ильич Брежнев. Какая огромная сила сплачивала нас в Политбюро, каким величайшим авторитетом, любовью и уважением пользовался он среди всех коммунистов советского народа, народов всего мира. Он очаровывал всех нас своей простотой своей проницательностью, своим исключительным талантом руководителя Великой партии и страны. Это был поистине выдающийся руководитель, замечательный друг, советчик, товарищ. Никто из нас не может заменить Леонида Ильича Брежнева на посту генерального секретаря ЦК КПСС. Мы можем успешно решать вопросы, Который решает партия только коллективно. Сегодня на повестке дня стоит вопрос о генеральном секретаре ЦК КПСС Какие будут предложения? Прошу, товарищей, высказаться. Легкий шумок, движение флюиды, напряжения и страха. Значительное число голов повернулось в сторону Черненко. Он кашлянул в кулак, тяжело поднялся. И сразу пала тишина, сказал, разрешите мне, пожалуйста, Константин Истенович, Андропов через толстые стекла очков смотрел на товарища Черненко без всякого выражения отстраненного. Как известно, начал оратор, откашлившись толстым голосом, Леонид Ильич придавал огромное значение коллективности руководства. Нельзя руководить страной, не опираясь на этот основополагающий принцип. Я убежден, что и новый генеральный секретарь нашей партии будет твердо и неуклонно отстаивать эти принципы. Константин Устинович вытер своим платком пот с лица. Я вношу предложение избрать генеральным секретарем ЦК товарища Андропова Юрия Владимировича. Верно, правильно. Мы согласны, послышалось с разных сторон. И поручить одному из нас выступить с соответствующей рекомендацией на пленуме ЦК. Константин Устинович сел на свое место. Стало тихо. Поднялся министр обороны. «Товарищи», — сказал он, — «я думаю, будет абсолютно правильно, если уважаемого товарища Черненко мы попросим выступить на плену ЦК с рекомендацией об избрании Юрия Владимировича, генеральным секретарем нашей партии. Ему, как говорится, и карта в руки». Это предложение вызвало всеобщее одобрение. Поднялся над столом председательствующего Андропов. «Я благодарю вас всех, друзья» мои боевые соратники, заказанные доверие, раздались аплодисменты. О том, что высказались не товарищи, как было предложено им же, Юрием Владимировичем, а всего один товарищ, да и то из подпалки палки, заметим сколько, это обстоятельство никого не интересовало и не имело никакого значения.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 Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР с глубокой скорбью извещают партию весь советский народ о том, что 10 ноября 1982 года в 8 часов 30 минут утра скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Имя Леонида Ильича Брежнева, верного продолжателя великого ленинского дела, пламенного борца за мир и коммунизм, будет всегда жить в сердцах советских людей и всего прогрессивного человечества. Медицинское заключение о болезни и причине смерти Брежнева Леонида Ильича Брежнев Леонид Ильич, 1906 года рождения, страдал атеросклерозом аорты с развитием аневризмы и ее брюшного отдела, стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий ишемической болезнью сердца с нарушением ритма, рубцовыми изменениями миокарда после перенесенных инфарктов. Между 8 и девятью часами 10 ноября произошла внезапная остановка сердца. При патологоанатомическом исследовании диагноз полностью подтвердился. Начальник четвертого Главного управления при Минздраве СССР, академик Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, профессор Чазов. Далее следует еще семь фамилий титулованных медицинских светил страны.